Уже снимали с металла тонкую стружку, чтобы рассмотреть ее под электронным микроскопом. Генри подошел к боковому столику и поставил на него стакан, а также распятие. Большой электронный микроскоп занимал почти всю заднюю часть комнаты. Его массивная оптическая стойка доходила до самого потолка. Перед нею теснились три монитора.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 Ее пальцы бегали по клавиатуре, и экраны в полутемной комнате загорались серым светом. Даже с того места, где сидел Генри, были видны слова «Идет подготовка». «Сколько это займет времени?» — спросил Генри. Джон посмотрела на него с легким удивлением, словно только что увидела. «Немного. Чтобы собрать и обработать информацию, микроскопу потребуется минут десять».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 и это вывело Генри из задумчивости. Он резко обернулся. Женщина смотрела в его сторону, но куда-то мимо. Генри проследил за ее взглядом. Лабораторный стакан по-прежнему стоял на столе. Увидев содержимое стакана, профессор задохнулся от изумления. «Генри!» В стакане больше не было лужицы жидкого металла. Вместо него, прислоненная к одной из стенок, там находилась грубая копия золотого доминиканского распятия. Хотя оно имело крестообразную форму, детали были смазаны. Фигура Христа представляла собой неопределенную выпуклость над поверхностью. Джон и Дейл подошли поближе.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 Их глаза на короткий миг встретились, и Генри почувствовал, что Джоанна напугана. Не успев понять, что он делает, он ободряюще сжал ее руку. В ответ она придвинулась к нему чуть ближе. Генри бросил последний встревоженный взгляд на крест в сосуде и присоединился к остальным у мониторов. Склонившись над клавиатурой, Дейл водил пальцем по клавишам — На мониторе изображался какой-то неземной ландшафт, пересеченная местность с причудливо очерченными вершинами и долинами, как будто кто-то сфотографировал на черно-белой пленке поверхность Марса. «Невозможно!» — произнес Дейл и показал на часть экрана увеличивающую уголок ландшафта. «Посмотрите! По сути, этот металл...»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 Кто окажется на раскопках первым? Вызванный двумя индейцами спасательный отряд или приспешники Гила? Напряжение действовало на нервы. Если б я только мог уехать! Увы, он понимал, что уехать не может, во всяком случае пока не дорыт спасательный туннель. С дальнего края холмада носились крики и пение рабочих. В тот день туннель грабителей был продолжен на добрых пятнадцать ярдов. Хотя индейцы по-прежнему глядели на Филиппа Коса и бросали ему вслед остроты, аспирант не смог бы упрекнуть местных за плохую работу. Разбившись на три смены, они кирками и лопатами копали всю ночь и весь следующий день. Возможно,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 Из-за деревьев бросились взволнованные индейцы. Они сновали вокруг него и широко улыбались, сверкая на солнце белыми зубами. Наконец-то он разглядел, кого ведут в лагерь рабочие. Из леса выступили шесть фигур, закутанные в грязно-коричневые одеяния и обутые в кожаные сандалии. Когда гости откинули капюшоны, стали видны их доброжелательные открытые лица. На них тоже сияли улыбки, но не во весь рот, как у простых индейцев, а лишь в знак вежливости. Один из пришельцев, очевидно главный, был немного выше остальных, и единственный носил на груди большой серебряный крест. — Монахи! — изумленно пролепетал Филипп.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 Там, вдали от палящего солнца, вы расскажете о том, что случилось с вашей группой. Филипп повел монахов к палатке, заметив, что трое из них задержались рабочими. Отец Атеры увидел, что Филипп остановился. «Они придут позже. Дело Божье превыше всего». Оглянувшись, Филипп кивнул. «Разумеется».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 и проникали в самую душу. Филипп воспитывался как пресветирянин, однако особой набожностью не отличался. Зато он почти сизаем ощущал исходящую от сидевшего напротив человека власть. Возникшее поначалу чувство облегчения медленно сменялось беспокойством, связанным с присутствием незнакомца. Филипп понимал,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 Оставшись один, он ненадолго закрыл глаза. Теперь он сможет заснуть. Тяжкое бремя уже не так давило на его плечи, а сомнения в правильности действий оказались разрешены. Филипп посмотрел на закрытый полок палатки, вспоминая об исходившей от незнакомца ауре власти. «Наверное, отец Сатера по-настоящему набожный человек».